Лев Анненский «Серебро и чернь. Русское, советское, славянское, всемирное в поэзии серебряного века». Москва. Издательство «Книжный сад». 1997 год. Содержание. От автора. Александр Блок. Россия. Сфинкс. Николай Клюев. Мы любим только то, чему названия нет. Велимир Хлебников. Мой белый божественный мозг я отдал России тебе. Николай Гумилев. Русь бредит Богом. Игорь Северянин. Моя ползучая Россия, крылатая моя страна. Владислав Ходосевич. Так нежно ненавижу и так язвительно люблю. Осип Мандельштам. Но люблю мою бедную землю. Борис Пастернак. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Анна Ахматова. В Россию пришла неоткуда. Марина Цветаева. Мы коронованы... Одну с тобой мы землю топчем. Владимир Маяковский. Я не твой снеговая уродина. Сергей Есенин. Я знаю, ты умереть готова, но смерть твоя будет жива. Приложение. Вопросы для самопроверки и для занятий.